Опять одними губами проговорила Вера Дмитриевна и сделала Николаю Евдокимовичу еще какой-то укол. Теперь станет легче. Он заснул. Внутри у него что-то скрежетало, переворачивалось. Странно, но это нас успокаивало. Мы вроде бы с ним общались, прислушивались к нему. Двигаться по комнате мы не имели права. Я сидел на белой табуретке, а мама стояла. Один раз Николай Евдокимыч, вновь очнувшись, подозвал нас и прошептал. — Мне очень вас жалко. — Ты наш дорогой, — ответила мама. Никогда прежде она не называла его на «ты». Услышав в этом отчаянии, подкидыш захотел улыбнуться. — Учитесь властвовать собой, — тихо посоветовал он, или, вернее сказать, попросил. К вечеру в палату вошел милиционер в накинутом на форму халате. Я не мог определить его чина. Он подсел к постели, раскрыл тетрадку и сказал: Мне разрешили, на пять минут. Дело требует. Это напоминало сцену из кинофильма. Так что несколько слов. Николай Евдокимыч весь как-то напрягся. Запишите, свердостью, которой трудно было ожидать, сказал он. Тросы проверял я. Лично я. Но ведь руководительница работ, осторожно вставил милиционер. Нет, перебил Николай Евдокимыч. За это отвечал я и доложил ей, что все в полном порядке. Последние слова он прошептал торопливо, боясь не успеть. Он израсходовал все свои силы, но потом снова напрягся. Если не возражаете, я хочу подписать. — Это еще не все. С грубоватой неумелостью, поправляя подушку, сказал следователь. — Это все. Запишите, пожалуйста, побыстрее. Следователь поспешно задвигал чернильным карандашом, кончик которого то и дело нервно совал в рот. — Я подпишу это место, — настойчиво попросил подкидыш. — Когда мы кончим весь протокол? — Нет, дайте сейчас это место. Помогите, пожалуйста. Следователь послюнил карандаш, наклонился к подкидышу, и тот подписал. Мне показалось, что ему полегчало. Вера Дмитриевна вошла, опытным взглядом оценила обстановку и потребовала, чтобы милиционер вышел. Лицо подкидыша в роговых очках затерялось на подушке. «Устал», — сказала мама Олега. «Вы все выяснили?» «Надо бы...» «Да нельзя!» — перебила она милиционера и проверил у подкидыши пульс. Следователь махнул рукой и вышел в коридор. Мы с мамой, хоть он и не знал, тоже вышли. «Я вам нужна?» — спросила мама. «Да чего тут?» «Надо было перестраховаться», — сказала она. «Перепроверить. Он же докладывал вам, что все в порядке». «Не помню. По-моему, не докладывал. Показания подписаны собственноручно, так что какое дело». Это я его. Это война, сказал милиционер и захромал прочь от нас вдоль коридора, тоже, наверное, был ранен. Зачем ты так говоришь? Набросился я на маму. Прости, сказала она. Я не должна была ради тебя. А вообще следовало проверить. Техника безопасности. Сколько раз я говорила техника безопасности? А мне и тут отвечали. Война. Тросы с ней не считаются. Пока мы были в коридоре, Николай Евдокимыч умер. Его старики были в Москве, на Ваганьковском кладбище. Он мечтал лежать рядом с ними. Как-то однажды он рассказал мне, что и Есенин лежит там же, неподалеку. «Это был великий философ», — утверждал Николай Евдокимыч. Лицом к лицу лица не увидать, Большое видится на расстоянии. Если взять одни только эти строки, Или «Ведь каждый в мире странник» Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. Подкидыш оставил наш дом навсегда. «На Ваганьковском кладбище. Других пунктов в моем завещании не будет», — говорил он. Кто в мире мог выполнить его просьбу? «Солдат хоронят там, где они погибают»,